«Внемлите, люди, закону моему, преклоните ухо вашего глаголы уст моих, отверзу в притчах уста моя провещаю гананий сперва, и ликослышахом и познахум я и отцы наша поведаша нам, не утаившися отчатых в роды им, возвещающих хвалы Господней силы Его, и чудеса Его я же сотвори, и воздвижи свидение во Якове и закон положи во Израиле, Илика ликозаповеда отцем нашим, сказать я сыновом своим. Якода познает роды им, сынами родящиеся, и восстанут, и поведят я сыновом своим. Да положат на Бога упование своей, не забудут дел Божиих, и заповеди Его взыщут. Да не будут, якожа отцы их, род строптивый, преогорчевай, род и жени, исправи сердца своего». И не уверяясь с Богом Духа Своего, Сынови и лицающие лицающие и стреляющие луки, возвратившись в день брани, Не сохраниши завета Божий, В законе Его не восхотеши ходить И забыши о благодеянии Его и чудеса Его я же показал им. Предотцы их я же сотвори чудеса в земле египетской, На поле-то не разверзи море и проведей их, Представи воды, и окумех. И настави я облаком во дни, и всю ночь просвещением огня. Разверзе камень в пустыне, и напои, яко в бездне мнозе, воду из каменя, и низведе, яко реки воды, и приложише еще согрешать ему, преогорчиша вышняга в безводней, и искусиша Бога в сердцах своих, вопросите и душам своим, и клеветаша на Бога и реша, егда возможет Богу готовать и трапезу в пустыне, понеже порази камень и потекоша воды, и потоце воднишася, еда и хлеб может дать, или уготовать и трапезу людям своим. Всего ради слыша Господи презре, и огнь возгореться в Иакове, и гнев взыдя на Израиля, яко не вероваша Бога, виниже уповашено спасение Его. И заповеда облаком свыше, и двери небесе отверзят, и одожди дожди манну ясти, и хлеб небесный даде им, хлеб ангельский яде человек, брашно посла им до сытости, и воздвижей юг с небесе, и наведи силою своею лива, и о дожди на неяко прах плоти, и яко песок морские птицы пернаты, и на подоши посреди станы и кокрест жилищих. И отвоше, насытишеся зелой, и желанье их принесе им. Не лишившеся от желания своего, ище брашну сущего с их, и гнев Божий на наня, и уби множайше их, и избранным Израилевым запя, во всех сих согрешише еще и невероваше чудесем его, и исчезоши в суете дни их, и лет их с отчанин. Игда, я тогда взыскав Игою, уся утреннего ху к Богу, и помянувшая, как Бог помощник им есть, и Бог вышний избавителем есть, и возлюбивший Его усты своими, и языком своим солгавший ему, сердце же их небе право с ним, ниже уверившийся в завете Его. То есть щедр, и очистит грехи их, и не растлит, и умножит, отвратите ярость свою, и не разжед всего гнева своего, и ко плоть, суть дух, ходя, и не обращайся, коль крат и его в пустыне, прогневавший его в земли безводней, и обратишься и искусиша Бога, и святаго Израилева раздражиша. И не помянуша руки Его в день, вон же избави я из руки оскорбляющего. Яко же положи в Египте знамени своя и чудеса своя на поле Тониосе, и приложив кровь реки их и источники их, яко да не пью. Посла на и мухи поядоши я и жабы и рослия, и додержи плоды их и труды их пругом, уби градом винограда их и черничи их сланую, И предади граду скотых и имени их огню. Посла на не огне в ярости своия, ярости, гнев и скорбь, послание ангелы лютыми. путь сотвори стезю гневу своему, и не пощаде от смерти душ их, и скотых в смерти заключи, и порази всякое первородное в земле египетской, начаток всякого труда и вселения хамовы. И воздвижи я люди своя, и возведея я ко стаду в пустыне, и наставя на упование не убояшися, и враги их покры море, и введея в гору святыни своя, гору сию юже стежа десницы его, и изгнал от лица их языки, и по жребию даде им землю, ужем жребодаяния, и всели в селении их колено Израилева и искусиши, и преогорчиша Бога Вышнего, и сведений Его не сохраниша, и отвратишися, и отвергошися, якожи отцы их, превратишися в лук развращен, и прогневаши Его в холмих своих, и истуканных своих раздражишь Его, слыша Бога и презре, и уничижи зело Израиля» и отринув скинью силаамскую, селение же вселись в человецах, и предадев в плен крепость их, и доброту их в руки врагов, и затворив оружие люди своя, и достояние свое призре, юноши их пояде огнь, огонь, и девы их неосетованы быша, священницы их мечем подоша, и вдовицы их неоплаканы будут, и восстая, коспя Господь, Яко силен и шумен от вина, и порази враги своя вспять, поношение вечное даде им, и от рину селенья и колено Ефремова, не избра, и избра колено Иудова, гору Сионию же возлюби, и создай, яко единорога, святилище свое на земле основа и век, и избра Давида раба своего. И восприят Его от ста доучих, от доилец поят Его, пасти Якова, раба Своего, и Израиля, достояние Свое. И упосея в незлобе сердца Своего, и в разуме руку Своею наставил Я есть. Слава от своей Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!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 Положиша трупе раб Твоих брашно птицам небесным, плоти преподобных Твоих зверем земным, пролияша крови яко воду окресты Иерусалима и небе погребай, в ихом поношении соседам нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас, Доколе Господи прогневаившись до конца, разжельцы, яко огни рвение Твое. Пролей гнев Твой на языке, не знающий Тебе, и на Царстве я же имени Твоего не призваша, якоба и доши, Яковы, и место его опустошиша, не помяни наших беззаконий первых, скоро да щедрот щедроты Твоя, Господи, якоба в нищахом зело, помози нам, Боже, Спасителю наш, славы ради имени Твоего, Господи, избави и очисти грехи наша имени ради Твоего, да никогда рекут языцы, где есть Бог их, и да увезца во предачи предочима нашему отмщение крови раб Твоих пролитые, да внидет пред Тебя воздыхание окованных, по величию мышцы Твои, оснабди, сыны умершленных, воздашь соседам нашим седмирицу в недрых поношениях, им же поносиша Тя, Господи. Мы же люди Твои и овцы, пажики Твои, а Тебе, Боже, во в род и рот возвестим хвалу Твою. посы Израиля вонми, наставляй Яковча и осипа, сидяй на Херувимих, явися пред Епремом и Вениамином и Моносием, воздвигни силу Твою и прийди, же спасти нас. Боже, обратины, и просвети лице Твое, и спасемся. Господи, Божий сил, доколе гневаешься на молитву раб Твоих, напитайший нас хлебом слезным и напоиши нас слезами в меру, положил Еси нас при пререкание соседом нашим, и врази наши подражни подражнишаны. Господи, Божий сил, обратины, просвети лице Твое и спасемся, виноград из Египта принесл Еси. Изгнал и языки, и насадил Иси, и пути сотворил и пред Ним, и насадил и корень Его, исполни землю, покры и горы и сень Его, и, и ветви Его, кедры Божия, в розги Его до моря, и даже до рек отрасли Его. Скую низложил Иси плод Его, и, и обымают и все мимоходящие путем. озобай и дубравы. И уединенный дивик поядеет. Боже, сила, обратися, оба, и призрись небесей и и посети виноград сей, и соверши. Его же насади, десница Твоя, и на Сына Человеческого Его же укрепилась и себе. пожен огнем и раскопан, от запрещения лица Твоего погибнут. Да будет рука Твоя на мужа десницы Твоя, и на сына человеческого и же укрепилась и себе. И не отступим от Тебе, оживишины, и имя Твое призове, Господи Боже сила братины, и просвети лице Твое, и спасемся. Радуйтесь Богу, помощнику нашему, воскликните Богу Яковлю, примите псалом и дадите темпан, Салтирь красен с гуслями, вострубите в новомесячие трубою, во благо знаменитый день праздника вашего, Яко повеление повелении Израилеве есть, и судьба Богу Иаковлю, свидение во Иосифе положие, внегда языки ему от земли египетские, языка его же неведяше услыша, от яд, от бремени хребет его». Руцы год коши по скорби призвал меси, избавих тя, услышах тя в тайне бурне, искусих тя на воде прирекание. Слышите, люди мои, и засвидетельствую вам, Израилю аще послушайши меня, не будет в тебе Бог но, ниже поклонишься богу чуждему, а збойтесь Господь Бог твой. Изведы тебя от земли египетские, Расшири уста твоя, исполню я, И не послушаешь люди мои, Гласа моего, и Израиль, не внят ми, И отпустих я по начинаниям сердец их, Пойдут в начинаниях своих, а бы ше люди мои послушали меня, Израиль, аще бы пути моя ходил, Не очисом же убо враги его смирил бы их, и на оскорбляющих возложил бы их руку мою. Врази Господне, солгаши ему, и будет время их век, и напитай их от тука пшенична, и от камени меда насыти их. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!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 Измите нищее у Бога из руки грешничей избавите Его, не познавши, ниже уразумевших во тьме ходят, да подвижутся вся основания земли, а зрех Бози Исте, и сынами Вешнего все. вы же, як человец, умирайте, человеца, умираете, яко еди князей падаете, воскресни, Боже суди земли, яко ты наследишь его всех языцах. Боже, кто уподобится тебе, не примолчи, ни же укроти, Боже, я в врази Твоего шумеша, и ненавидящий тебя воздвигоша главу, на люди Твоя лукавна ваша волю и совещавшая на святы Твоя, реша, придите и потреби от язык, и не поменеться ими Израилева к тому. Якосе вещаше в купе, натя завет завещаша, в селении думейской смайлите, мавы огари негивалы амоны амалик, и на с живущими в тире, ибо и асур прииде с ними, быше в заступлении сыновом лотовым, сотворим яку Мадиаму и сесаре, яко и Авиму в потоце Кисове. Потребившись в Аэндоре, выше, як земный. Положи князей их, як рива, и зива, и зевея, салмана, вся князь их. И жереше да наследим себе святилище Божие. Боже мой, положи яко колу, яко трось пред лицем ветра, яко огонь по поля и дубравы, яко пламень пожигай горы. Так, опоженеши я бурею Твоей, гневом Твоим смятеши я. Исполни лица их бесчестия, и взыщут имени Твоего, Господи. Да постыдятся и смятутся век века, и посрамятся и погибнут, и да познают, яко имя Тебе, Господь, Ты един вышний по всей земли». Голь возлюблен население Твоя, Господи сил. Желает искончавается душа моя во дворы Господние. Сердце мое и плоть моя возрадоваться обозе живе, и во птица обрети себе храмину, и горлица гнездо себе, и те же положит птенцы своя. В алтари твоя, Господи сил, царю мой Боже мой. Блаженни живущие в дому твоем, веки веков славят тебя. Блажен муж, ему же есть заступление Гоу тебе, Восхождение в сердце своем положи, Твою доль плачевную место еже положи, Ибо благословение да законополагай. Пойдут от силы в силу, явится Бог Богов в Сионе. Господи Боже, силу слышим молитву мою, Внуши Божий Якорь, защитнича наш виждь Божий. И призрин на лице Христа Твоего. Яко лучший день и день во дворях Твоих паче тысяч, Изволих приметатися в дому Бога моего паче, неже Нежежитими вселения грешничек. Яко милости истину любит Господь Бог, Благодать и славу даст. Господь не лишит благих, ходящих злобе. Господи Боже сил, блажен человеку повай на Тя. Благоволилась и, Господи, землю Твою, возвратились и плен Яковле, оставилась и беззаконие людей Твоих, покрылась и вся грехи их, укротилась и весь гнев Твой, возвратился и от гнева ярости Твоя, возврати нас, Боже спасений наши, и отврати ярость Твою от нас, и да во веки на ны, или простревший гнев Твой от рода в род. Боже, Ты ображься оживишины, и люди Твои возвеселятся о Тебе, яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам, услышу, что речет о мне Господь Бог, якоречет мир на люди Своя и на преподобные Своя и на обращающие сердца к Нему, обаче близ боящихся Его спасения Его, вселите славу в землю нашу.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 Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, як яко Твое есть царство и силой, и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно во веки веков, аминь. Имуще душе моя, врачевство покаяния, приступи слезяще, воздыханием вопиющие, Врачу души теле, свободи меня человека любче от многих согрешений. Сопречти меня блуднице и разбойнику и мытарю, и даруй мне, Боже беззаконие моих прощения и спаси меня! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мы мытареву покаянию не поревновав, и блудницы слез не стяжа, недоумеюся бы от ослепления о таковом исправлении, но Твоим благоутробием спаси о Христе Боже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Богородица, Дева нескверная,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 господи помила господи помила господи помила господи помилуй господи помиллу господи помиллу господи помиллу господи помиллу господи помилуй господи помилуй господи помила господи помила господи помила господи помилуй господи помиллу господи помила господи помилуй господи помилуй господи помила господи помлу господи помила господи помилуй гос сияй в сердцах наших человеклюбче господи Твоего боговедения нетленный свет и мысленное наше отверзи очи во евангельских Твоих проповеданий разумения, вложи в нас и блаженных Твоих заповедей страх, да плоские похоти вся поправшая, духовное жительство пройдем вся я же ко благогождению Твоему и мудрствующей и деющим. Ты боясь и просвещение души телес наших, Христе Боже, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и пресно и веки веков. Аминь.